Тот там, проговорила она чуть слышным голосом. Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть. Это был Алёша. Он о чем то расспрашивал Мавру, та сначала не пускала его. "Откуда бы такой явился?" говорила она, как власть имеющая. "Что? Где?" рыскал. "Ну уж иди, иди, а меня тебе не подмаслить. Ступай-ка, что-то ответишь. Я никого не боюсь". «Я войду», — говорила Леша, немного, впрочем, сконфузившись. «Но ступай, прыток ты, больно, и пойду». «А, и вы здесь», — сказал он, увидев меня. «Как это хорошо, что и вы здесь. Ну, вот и я. Видите, как же мне теперь?» «Да просто войдите», — отвечал я. «Чего вы боитесь?» «Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват». «Вы думаете, я виноват? Вот увидите, я сейчас оправдаюсь. Наташа, можно к тебе?» — вскрикнул он с какой-то выделенной смелостью, остановившись перед затворенной дверью. Никто не отвечал. "Что ж это?" спросил он с беспокойством. "Ничего, она сейчас там была," отвечал я, "разве что-нибудь". Алёша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату. Никого не было. Вдруг он увидал её в углу, между шкафом и окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ниживая и мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алёша тихо и осторожно подошёл к ней. «Наташа, что ты? Здравствуй, Наташа!» Робко проговорил он с каким-то испугом, смотря на неё. «Ну что ж, ну ничего!» — отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата. «Ты хочешь чаю?» «Наташа, послушай!» Говорила Лёша, совершенно потерявшись. — Ты, может быть, уверена, что я виноват. Но я не виноват, я нисколько не виноват. Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу. — Да зачем же? — шептала Наташа. — Нет, нет, не надо. Лучше дай руку. И, конечно, кончено, как всегда. И она вышла из угла. Румянец стал показываться на щеках ее. Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Лёшу. О Боже мой! вскрикнул он в восторге. Если бы я только был виноват, я бы не смел, кажется, взглянуть на нее после этого. Посмотрите, посмотрите! кричал он, обращаясь ко мне. Вот. Она считает меня виноватым. Все против меня, все видимости против меня. Я пять дней не езжу. Есть слухи, что я у невесты. И что ж, она уже прощает меня. Она уже говорит, дай руку, и кончено. Наташа, голубчик мой, ангел мой, я не виноват. ты знаешь это, я не виноват. Не на столечко, напротив, напротив. Но... Но ведь ты теперь там, тебя теперь туда звали. Как же ты здесь? В который час? Половина одиннадцатого. «Я и был там, но я сказался больным, уехал, и это первый, первый раз в эти пять дней, что я свободен, что я был в состоянии урваться от них и приехать к тебе, Наташа. То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал. А почему? Ты сейчас узнаешь, я объясню. Я затем и приехал, чтобы объяснить, только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват, ни в чем, ни в чем». Наташа подняла голову и взглянула на него. Но ответный взгляд его сиял такой управдивостью. Лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уж несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленное счастьем, опустила на грудь голову и вдруг тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать, Он бросился к ногам ее, он целовал ее руки, ноги, и он был как в выступлении. Я придвинул ей кресло, она села, ноги ее подкашивались.